Приключения. Ищу нитей к прежним варшавским знакомым. Вспомнила о редакторе одной русской газеты, о самой лове Горвице. Ответили, убит большевиками. Стала расспрашивать. Один сказал, что погиб, разыскивая жену в России. Другие, будто служил он разведчиком одновременно у чехословаков, у большевиков, у румын, у англичан и у японцев. Когда сложная эта работа открылась, бежал к большевикам. Там Его расстреляли. С Самойловым связано у меня занятное приключение военного образца, о котором теперь и вспомнила. Познакомилась я с Самойловым в Варшаве в 1913 году. Он был очень любезен, услужлив, был хорошим собеседником. Приехав в Варшаву в 1916 году, я увидала его в военной форме. Он служил в армии и заведовал шпионами. Рассказывал много интересного. «Мне тогда ужасно хотелось проехать на фронт. Только не в тихую и мирную его полосу, куда ездили общественные деятели с подарками и актеры со спектаклями, а в самую гущу, в самое пекло войны». А Самойлов еще раз задоривал. «Есть там одно удивительное место — густые заросли на горке. Если кусты раздвинуть, все немецкие позиции как на ладони, очень любопытно. Но зато чуть вы эти кусты раздвинете — бац, пуля в лоб. В одно мгновение». Ловко метит. И до того он меня этими зарослями отравил. Сама теперь не понимаю, почему, что стала я, несмотря на всю свою лень, хлопотать о разрешении проехать на передовые позиции. Но в качестве чего? Корреспондентов женщин не пускали. Сестер милосердия без специального назначения не пускали. Как пробраться? Генералы Красного Креста очень меня жалели, очень сочувствовали, но ничего сделать не могли. Пошла к помощнику генерал-губернатора, милому чудесному Д.Л., другу нашей семьи. «Ради бога, дайте проехать на передовые позиции!» Он даже руками всплеснул. «Опомнитесь, это такой ужас! В окопах грязь, солома, летит снаряд, разрывается, никого не убивает, сколько стоит? Пять тысяч! Летит второй, разрывается, никого не убивает, сколько стоит? Ужас, ужас, шесть тысяч! Нет, дорогая, не ездите на фронт!» В полном унынии позвала Самойлова. «Не пойду я. Не пускают». Самойлов, длинный, черный, зашагал озабоченно по комнате. Потом остановился, улыбнулся, показал свои платиновые зубы. «Я придумал. Я вас повезу, как разведчицу. Завтра утром я везу на фронт шпиона, который должен перейти на ту сторону. Возьму вас с собою. Трудно будет проехать через Новогеоргиевскую крепость», А там на фронте свои люди, там вас спрячут. Только бы крепость проехать. Но если задержат, я скажу, что вы разведчица». План был интересный. Решили, что поеду в платье сестры милосердия. Меньше обратят внимания. Начала снаряжаться. Достала кожаную куртку, огромные высокие сапоги, косынку. Сапоги хлюпали на ногах, куртка пахла козлятиной. Надушили ее ореганом коти. Через плечо повесила сумочку с самыми необходимыми предметами — паспортом, пудрой и шоколадом. Менее необходимые были завязаны в узелок. Несесера брать было нельзя, слишком нарядный вид. В семь часов утра Самойлов был уже у меня. «Ну, как вы меня находите?» «Вполне удачно, хотя почему-то напоминаете кота в сапогах». И выражение лица слишком довольное. Внизу нас ждала коляска с кучером-солдатом. А шпион? Шпион сядет за городом. Едем. Страшновато. Но Самойлов спокоен, рассказывает о разведчиках, как они ловко переходят в немецкую сторону и как тот шпион, которого мы позовем, идет уже в третий раз. Один раз украл около Лодзи немецкий аэроплан и на нем прилетел на наши позиции. Интересно все это и жутковато. Вот думаю, мне бы так. Остановились у какого-то трактирчика. Тотчас же вышел небольшого роста субъект в клетчатый, надвинутый на нос фуражки. Воротник его пальто был высоко поднят, и шел он к нам, не глядя на нас, и влез в коляску, не говоря ни слова. Вот это так конспирация! я думал с ними, но ничего общего не имею. Вид у шпиона был самый шпионский. Точно он одевался и гримировался под кинематографического сыщика. Встретить такого на улице невольно бы обернулся. «Смотрите! Кого он тут вышпионивает? Кого выслеживает? От кого прячется?» Шпион сел к нам боком, натянул воротник до самых бровей. «Едем». Помню, останавливались на каком-то постоялом дворе. Обедали. Шпион ел отдельно, на подоконнике, тыкая вилкой между козырьком фуражки и воротником. Под вечер подъехали к Новогеоргиевску. «Застава». Подходят солдаты. «Ваш пропуск!» Шпионы и Самойлов подают бумаги. Я свой паспорт. Это я везу сестру на фронт, под моей ответственностью», заявляет Самойлов. Солдаты посоветовались, пошли в сторожку, вызвали старшова. Старшой сказал, Сестрице без пропуска проехать нельзя, пусть возвращается в Варшаву». «Ни за что!» «Тогда пожалуйте к коменданту». «Отлично». На подножке встали солдаты со штыками. Один влез на козлы. «Поехали». «Помню, мне страшно понравилась крепость. Какие-то каналы, пушки, ящики, лошади, мосты, цепи, рвы. Когда подозрительных людей арестовывают, — рассказывает Самойлов, — они всегда требуют, чтобы их вели через крепость, а им только этого и нужно. А бумаги у подозрительных, конечно, всегда бывают в полном порядке». «Не то, что у меня», — вздохнула я. «Привезли нас в канцелярию. Двое солдат встали у дверей. Зачем они тут?» «Стерегут арестованных». «А кто же арестованный?» «Да вы». «Я?» «Вот уж никак не ожидала». Сидим долго. Самойлов начинает волноваться. Наконец его вызывают. Отпускают довольно скоро. Потом шпиона, тоже скоро. Потом вызывают меня. Выхожу в кабинет. У дверей солдат со штыком. За столом высокий жандарм с русами-бакенбардами. Приглашает меня садиться». «Ваша фамилия такая-то?» «Да». «У вас есть духи Кати?» «Да». «Вот так вопрос». «И вы сестра Милосердия?» «Хм». «Да, я работала в петербургском лазарете». «И это правда». «Зачем вы едете?» «Хочу заняться разведкой». «Да вас немцы на первой оси не повесят, даже допрашивать не станут». «Почему же? Я могу притвориться какой-нибудь местной крестьянкой». Он отвернулся к окну, и по движению Бакенбард видно было, что он смеется. Когда Бакенбарды успокоились, он обернулся ко мне и сказал просто. «А теперь говорите прямо, кто вы и зачем едете». «Кто я? Я сестра милосердия, я работала в лазарете». «Слушайте, у меня таких сестер милосердия, как вы, за этот месяц повешено уже две, да четыре сидят и ждут своей участи. Если вы не можете сказать, кто вы...» Я должен вас арестовать. Я подумала. Все равно мое дело проиграно. Ну, извольте. Я Тэффи, писательница. Еду за впечатлениями. Он посмотрел на меня внимательно, потом быстро подошел к книжному шкафу, порылся, достал книгу. Это ваше? Смотрю. Второй том моих рассказов. Моя. А как вы докажете? Могу перечислить рассказы, «А если у вас есть четвертая книга, там мой портрет». Нашел четвертую, Взглянул на портрет, повернулся к часовому, сделал знак, часовой звякнул ружьем и вышел. Очевидно, я уже была не страшна. А теперь мы побеседуем. Позвонил, солдат принес на подносе чаю с печеньем и доложил, что Самойлов очень торопится. «Так пусть едет». А вы отправитесь в Варшаву, хотя, с другой стороны, жаль, если вы не побываете на передовых позициях. Другого случая не представится. Я не имею права вас пропустить, но я могу закрыть глаза». «Ах, спасибо!» — вскочила я. «Постойте. Если вас кто-нибудь задержит по дороге, то я уже ничего не смогу сделать, и вас погонят этапным порядком в Варшаву. Шестьдесят верст пешком». Я взглянула на свои сапоги. «Нет, сапоги вам не помогут». Та приятная компания, которая пойдет с вами, сдерёт с вас эти сапоги на первой же версте. Отправляйтесь лучше в Варшаву. Я вам дам свой автомобиль. Ну что же делать? А может быть, все таки рискнете. Мне самому будет интересно почитать ваши впечатления. Пожалуй, рискну. Рискнете? Имейте в виду, что я еще и сейчас имею возможность вас арестовать. Ну что же делать? Вернусь в Варшаву. Жаль. «Очень жаль». Вспомнились русские женщины Некрасова. «Нет, вы поедете!» — вскричал. Странный был человек. То подзадоривал ехать и угощал ликёром, то, надув ноздри, угрожал арестом. Солдат, вошедший с рапортом, распахнул дверь, и я увидела тоскливую фигуру верного спутника моего, Самойлова. Уперся спиной в печку, уставился глазом в пол, Ждет. Взглянула на часы. Девять. А ведь он говорил, что к десяти должен явиться. Как я его подвела? «Полковник, я еду в Варшаву». «Вот и отлично. Я так и знал, что вы не способны рискнуть. Сейчас вам подадут автомобиль». Распрощались. «Слушайте», — шепнул мне Самойлов. «Я выйду раньше вас и буду ждать на повороте. Вы остановите автомобиль и пересядете ко мне. Идёт?» «Идёт. Спасибо, молчите!» «До свидания». Самойлов вышел. За ним поплелось пальто с козырьком. Шпион весь истаял. Уехали. Автомобиль подан. Огромный, длинный, у руля солдат так далеко, что если кричать, не услышат. Я переползу к нему и остановлю за плечо на повороте. «Вы готовы?» Жандарм Шинель в накидку подходит к автомобилю. «Я проведу вас до поворота». «Трогай!» На повороте коляска Самойлова. Его длинная фигура чернеет на дороге. Ждет. «Ну что я могу?» «До свидания!» Вижу, влезает в свою коляску. Лошади трогают, мокрый снег, сизая мгла. «Прощайте!» Так в эту сизую мглу для меня и ушел он навсегда. И все, что узнаю о нем, теперь кажется мне таким же мутным и зыбким, и мглистым, как его фигура тогда, в последний час на ночной дороге.